Понять, простить и сохранить семью. Двести лет назад на Руси к изменам относились гораздо проще. Самое главное, чтобы мужчина не ночевал с любовницей в супружеской постели, а с девкой на синовали, пожалуйста. Сейчас социальные убеждения изменились, и если муж изменяет, то социум помещает обманутую жену в позицию жертвы и постоянно жалеет. Скорее выходи из этого треугольника, тебя не уважают. Как можно так жить? Он тебя недостоин. После развода женщину успокаивают: да найдешь ты своего любимого надежнее, достойнее, чем бывший. Все будет хорошо. И так может продолжаться годами. Женщинам, переживающим измену, нельзя забывать, что их личная жизнь в их руках. Они в руках сострадательного социума. Нужно решить, какой она хочет быть – счастливой или горюющей. Что нужно сделать, чтобы вытащить занозу из сердца? Самое главное понять, к чему приведет сохранение брачного союза. Если к счастливой семейной жизни, то о прошлых ошибках мужа нужно постараться забыть. Любовницу вон из семьи. Нужно поработать над вашей обидой. Вам понадобится поддержка мужа. Вы должны слышать слова любви и видеть, что он тоже стремится к счастливой совместной жизни. Ну и, конечно, потребуется психолог, чтобы убрать обиду из тела с помощью телесно-ориентированных практик. Только три процента мужчин уходят из семьи. В остальных случаях жены сами выгоняют из дома неверных, говоря «ну и иди к любовнице». «Пошел вон! Ты мне такой не нужен! Я больше с тобой жить не буду!» Устраивают истерики и при этом думают, что после этих слов мужчина испугается и уйдет от любовницы. «Он и правда уйдет!» но только от жены истерички, потому что любовный треугольник для мужчины изменчика тоже стресс, и он подсознательно пытается избавиться от дискомфорта, а жена своим поведением как раз показывает ему пути решения проблемы. Что же нужно делать, если вам известно про любовницу мужа, но несмотря на это вы хотите сохранить семью, то потребуется терпение. Для начала спросите себя. Хотите ли вы сохранить отношения с мужчиной? Для этого разделите лист на две части. В одной части напишите то, чего вы хотите в этой жизни, планируя ее до последнего своего дня. В другой части напишите, хотите ли вы этого со своим мужчиной. Если девяносто процентов того, что вы написали, вы планируете осуществить со своим мужчиной, то, возможно, стоит принять решение сохранить семью. Если вы это делаете, то второй шаг — холоднокровный разговор. Уберите все эмоции и поговорите с мужем. Скажите, что его измена причиняет вам боль. Вы хотите сохранить отношения только при условии, если этого больше не произойдет. Заметьте, что он мужчина и сам принимает решение строить с вами счастливую семью или разрушить счастье. Третий шаг. Отстранитесь от него и начните заниматься собой. Четвертый шаг. Скорее всего, мужчина примет решение остаться с вами, и вам потребуется проработать свою обиду, чтобы строить счастливые отношения, не рушить их, припоминая мужчине измену. Проработать обиду можно с помощью телесно ориентированных практик, которые мы даем на курсах «Секреты семейного счастья». И секреты сексуального влечения.